Дитя-слон, а попросту говоря слоненок, сидел три дня на берегу реки и все ждал, когда же его нос укоротится. Но ожидания были напрасны. Нос и не думал укорачиваться, а сам слоненок, не сводя глаз с носа, начал косить. Ты, наверное, догадался, мой малыш, что крокодил вытянул нос слона в настоящих хобот, какой имеют все слоны, какие только живут на свете. Ой, на третий день под вечер прилетела муха и прибольно ужалила дитя слона. Ой. Не зная сам, как это случилось, дитя слон взмахнул своим хоботом и прихлопнул муху. <свят> Выгода номер один С прежним носом Тебе этого да не удалось спасибо, бы сделать угу. Попробуй, эй, съешь что-нибудь Не зная сам, как это у а него вот получилось Дитя слон, трава. проще говоря В общем, ты меня понимаешь Сорвал хоботом большой пучок травы Отряхнул его от пыли Ударив несколько раз о переднюю ногу И запихал всю эту траву в рот Выгода номер два ага. И этого тебе нельзя было сделать с прежним носом Не находишь ли ты, что солнце сегодня э, печет не Да, да Твоя Сказав, правда. это слоненок, сам не зная как это случилось Набрал хобот тины и грязи с берега серо-зеленой болотистой реки Лимпопо И затем положил себе эту грязь на голову в виде большой серой лепешки Уф. Выгода номер три Ты не мог этого Ой, сделать хорошо. со старым носом, который у тебя был раньше. Ну, а как ты думаешь, нашлёпают тебя родные, когда ты вернёшься домой? Извините, но мне бы этого вовсе не хотелось. Советую тебе самому Извините. нашлёпать кого-нибудь. Это будет гораздо веселее. Хм, вот <связываю> Эй, ты что? Ведь это была моя идея Простите Сам не знаю, как это получилось Благодарю вас Я запомню все ваши слова А теперь мне пора идти домой Чтобы повидать родных Давай, давай Счастливого пути, Слонёны, любопытный путешествие И отправился дитя слон, а попросту говоря слоненок Поперек всей Африки и даже немного вдоль Он шел, помахивая и посвистывая своим хоботом Когда ему хотелось полакомиться плодами Он доставал их хоботом с деревьев И не дожидался, пока они упадут на землю, как делал это раньше Когда ему хотелось поесть травы, он захватывал ее хоботом и клал в рот А не становился на колени, как делал это раньше Когда мухи начинали его кусать, он отламывал ветву и размахивал ею, отгоняя до кучливых врагов. Всякий раз, когда солнце слишком сильно пекло ему голову, он делал лепёшку из грязи и охлаждал своё темя. А если ему становилось скучно во время одинокого путешествия по Африке, Он насвистывал хоботом песенки И свист его был громче нескольких медных труб Почему на небе солнце? Почему небом? Почему вверху? Почему? Почему земля внизу? Однажды стало скучно Вы отправились в поход И малюсенький вопросик Да, все проходу не дает, дает. отправлять через запад На восток большой реке И считайте, что ответы все в руках Или в руке Ну, а если всем пройдете? Все, все, все. Африку как а, взрослые? взрослые. Да. И ответов не, не найдете? Не найдете? О, Вы своим вопросом Что делать? Обращайтесь к крокодилу, он оставится носом. Обращайтесь к крокодилу, он оставится носом. С носом.